Из отсека, где расположился воевода, Ефим с двумя охранниками провел меня во второй, задняя часть которого была отгорожена решеткой. За этой решеткой на железном полу я и просидел некоторое время, вслушиваясь в происходящее снаружи. Голос, смех, ругань, лязг оружия, шелест палаток и звук шагов. Военный лагерь жил своей жизнью. Выстрелы у ворот усилились, в ту сторону кто-то побежал, Потом, гудя двигателями, проехали две машины. Донесся взрыв, протяжные крики, после этого опять стало тише. Не выдержав, я вскочил и стал мерить шагами камеру, сжимая и разжимая кулаки. Лонген кажется человеком, способным быстро принимать решения, но он не доверяет мне и наверняка колеблется. А вдруг все это очередная интрига хитроумного херсонского управителя, и пока он размышляет, что к чему, караван мира приближается к склону. Остановившись у стены, я постучал по ней кулаком. Гусеничный вездеход, машина медленная. Но ведь прошло уже много времени. Где теперь караван мира? Близко от склона. Очень близко. Сунув руку в карман, я достал гармошку, которую на каботажнике успел очистить от ржавчины, присел на корточки под стеной и стал наигрывать. Дверь в перегородке за решеткой открылась. Опираясь на палку, вошла Лада в сопровождении Ефима. Сунув гармошку в карман, я встал перед решеткой. Она попросила. — Ефим, отойди. Он не шелохнулся, и девушка повысила голос. — Пожалуйста, отойди и стань в дверях. — Херсонец опасен, — ровным голосом произнес старшина. Лицо его оставалось бесстрастным. — Отойди! Он достал пистолет и показал мне. С громким щелчком взвел спусковой крючок. Я пожал плечами. Ефим попятился, не спуская с меня глаз, и замер в проеме. Поставив трость у стены, Влада тяжело прислонилась к решетке, взялась за прутья. «Тебе нельзя ходить с такой раной», — сказал я. «Сейчас не об этом надо говорить, Марк. Э, то есть Алви. Эта машина и правда опасна?» Я пожал плечами. «Из моего описания, арест и Део заключили, что оружие, которое я там видел... Может убить всех на горе. Или почти всех. Но как такое возможно? Не знаю. Древние умели многое, чего не умеем мы. Даже если не использовать бомбы, в мире достаточно завладеть автоматами. Их там несколько десятков и ящики с патронами. А еще я видел что-то, напоминающее гранаты на стеллажах. Она прижалась лбом к прутьям. На бледном лице поблескивал пот. «Тебе надо лечь», — сказал я. «Нет, подожди. Я убедила отца, что ты не Марк. Он поверил. И все равно он не хочет тебя видеть. Отец считает, что ты виноват во всем, что совершил твой брат, раз когда-то позволил ему стать управителем. Он напрягается, каждый раз услышав ваши имена и... «Но он поверил, что под склоном лежит военная машина древних?» «Да. Он спрашивает, что ты предлагаешь и что ты хочешь. «У вас есть мотоциклетки». «Мы их называем трициклами. Они быстрые?» «Очень. Наш главный механик считает, что это самые быстрые машины на всем Крыме. Мы взяли с собой несколько...» «Я видел. Вот на них и надо ехать за мирой. Прямо сейчас. Солнце уже в зените?» «Почти. Я постараюсь добиться, чтобы вы выехали до вечера». «Не до вечера, Лада. Мы должны выехать прямо сейчас. Но такая экспедиция требует подготовки. Отец не может, может?» Я обхватил ее пальцы поверх прутьев и придвинулся ближе к решетке, глядя в глаза девушки. Ефим приподнялся на цыпочках, наблюдая за нами. Ты не видела, сколько там автоматов. А ведь на борту было много чего еще. Если брат с сестрой вооружат этим своих людей или взвод омеговцев, или мы выезжаем сейчас, или для вас все кончено, не только для вас, для всего Крыма. Но ведь эта машина лежала там очень долго. Неужели все до сих пор работает? Она была под некрозом. Арест считает, что тот консервирует все, что попадает в него. Пятно некроза исчезло, как раз когда мы нашли машину. Наверное, это связано с платформой, которая опустилась к ней. Автомат Миры работал. Так почему бы не работать и всему остальному? — Я тебе верю, — сказала она. — Но воевода! Постараюсь убедить его выехать немедленно. Теперь скажи, что ты хочешь за это? за то, что поможешь нам. Пусть он пообещает, что не возьмет машину или оружие с нее. Я показываю вам, куда уехала Мира, чтобы вы догнали ее, а за это вы устраиваете большой обвал, чтобы машину накрыло камнями. Иначе какая мне разница, достанется оружие гетманом или Херсонцам? Она кивнула и выпрямилась, собираясь уйти но потом снова приникла к решетке. Быстро протянула руку между прутьями и легко коснулась моей щеки. — Отец согласится, — очень тихо сказала Лада. — Но потом, когда увидит машину и оружие, он не станет уничтожать их, а заберет себе, ты понимаешь? Я кивнул, глядя ей в глаза. — Еще Алви, не говори ему заранее, где машина. — Отец, он не подлый, но... Жестокий, жестокий. Однажды он подавил восстание наших рабов и сделал с ними такое. Он презирает всех херсонцев, не любит мутантов, и он убьет тебя, если будет знать, куда ехать. «Ты останешься здесь?» — спросил я. Она оглянулась на Ефима. «Воевода не возьмет меня в поездку с такой раной. Я... Мы еще увидимся». — Если ты выживешь? — Наверное, нет. — Молчи. Она коснулась пальцами моих губ, когда я собрался заговорить. — Может, мы еще увидимся, а может, нет. Но я желаю тебе удачи. Прощай. Опираясь на палку, она пошла назад. Ефим посторонился, пропуская ее. Скользнул по мне ничего не выражающим взглядом и шагнул следом.